Глава тринадцатая. Руки Розы были перепачканы тончайшим слоем сонного порошка т р и ц и р т и с а Перед глазами сразу же стала картинка, как подруга, пытаясь добраться до лежащего во флайере Филиса, ощупывает руками прозрачную крышку аппарата, который перед этим побывал в зарослях ядовитых растений. Керн мгновенно оценил ситуацию, склонившись над л е ж а щ е й у меня на коленях Розальвой. Он аккуратно забрал из ее руки огрызок пирожка, осматривая ее ладони, стараясь самому их не касаться. п о р о ш о к т р и ц и р т и с а Подтвердил он мои догадки. Нужно противоядие. Это опасно. Если не дать вовремя п р о т и в о я д и е она может проспать несколько дней. Несколько дней – это очень много. Такой роскоши у нас сейчас нет. Поэтому нужно срочно выводить розу из этого транса. Я помогу, раз уж я косвенно виновен в состоянии вашей подруги. Мозу стут как тут стоит рядышком, с интересом поглядывая на лежащую его ног девушку, изучающий так посматривает. Не нравится мне этот его взгляд, вот не нравится, хотя он вроде помочь хочет. Я отвезу девушку к своему личному лекарю, он живо поставит ее на ноги. К тому же у нас с ней на завтра назначено некое дело, которое можно будет решить сразу же, как она проснется. Я полечу с ней. Даже не п о д у м а ю отдавать бессознательное тело подруге этому подозрительному типу. И я тоже. Керн, прошу тебя, останься с гостями, я свяжусь с тобой позже. Рядом с м о з у с о м встал ф и л и с Тебя самого было бы неплохо показать лекарю, напомнил ему Керн. Вот и хорошо. Сможет ваш лекарь осмотреть еще и Фила? Обернулась я к м о з у с у Несомненно. Было мне ответом. Матвей Скизи в переноске. Скомандовала я котам, которые уже сидели рядом с виноватыми мордами, на которых было написано: «Прости, хозяйка, не уберегли». Керн легко словно пушинку подхватил тело Розальвы и понёс к флаеру Мозуса, который уже откинул в сторону прозрачную крышу. Филлис забрался на заднее сиденье и пристроил тело Розы у себя на коленях. Мне ничего не оставалось, как сесть впереди, рядом с водителем. Перед тем, как закрыть крышку флаера, я глянула настоящего рядом Керна. Надеюсь, наши договоренности в силе. Он кивнул. Жду вас послезавтра утром на космодроме. Крыша плавно закрылась, отрезая нас от внешнего мира. Флаер бесшумно поднялся в воздух, направляясь к огням большого города. Вот только желание любоваться ими у меня больше не было. Я очень переживала о состоянии подруги. Надеюсь, ей быстро помогут. Ведь все, кто находился рядом в тот момент, когда это случилось... Смотрели на нее с интересом, но без особого беспокойства. Значит, этот порошок не так уж и опасен. Главная его опасность, по видимому, заключается в том, что заснув в за р о с л я х и щ н о г о растения, можно попросту не проснуться. Флайер Мозуса приблизился к огромному зданию серого цвета, очень похоже на гранит, строгие прямые линии, никакого излишества в виде украшений или балкончиков, увитых цветами. Флайер стал снижаться к одному из нижних ярусов. Да он у нас важная шишка. Мы уже знали, чем ниже находится жилище, тем выше статус у его хозяина. А судя по тому, куда припарковался Мозус, он занимает очень высокое положение в этом городе. Впрочем, это и так было понятно по его одежде, по флаеру, по манере держаться. Я уже связался с лекарем, он скоро прибудет. А пока лучше нам пройти внутрь. В этот раз нести розу пришлось ему. Правда, недолго, всего пару метров до большой парящей над полом платформы, на которую он опустил тело девушки. Фил помог мне с переносками к о т о в которыми я была увешана со всех сторон. Хорошо, хоть рюкзак почти ничего не весит. И снова все свое н о ш у с собой, как говорится. Подошла к платформе, на которой лежала Роза. Глянула на умиротворенное лицо подруги. Дрыхнет наша спящая красавица. Но ну, хоть кто-то сегодня выспится. м о з у с в з я л в руки небольшой планшет, и платформа поплыла внутри дома. Мы не отставая, направились следом. Нас привели в большую комнату, вероятнее всего гостиную. Несколько мягких кресел, длинный диван и множество небольших столиков, расставленных в самых неожиданных местах. Платформа остановилась посреди комнаты, а мы с Филом, не сговариваясь, направились к дивану. Все сегодня устали. Напряженная выдалась н о ч к а Не успели мы сесть, как в комнате появился еще один мужчина в длинной светло-зеленой хламиде до самого пола. Следом за ним по воздуху летел небольшой чемоданчик. Мужчина кивнул Мозусу и, не обращая ни на что внимания, уверенным шагом направился к парящей платформе. Видимо, это и есть лекарь. Открыв чемоданчик, он надел тонкие прозрачные перчатки. Если бы я не видела, как он их надевает, ни за что бы не заметила их у него на руках. Осмотр Розальвы занял у него несколько минут. Это трицертис, объявил он то, что мы и так уже поняли. Затем, покопавшись в своем чемоданчике, он достал небольшую трубочку, прижал ее к шее Розы. Послышалось едва уловимое шипение. Наверное, это и есть противоядие. Потом лекарь протер руки Розы влажной салфеткой, которую достал все из того же чемодана. Интересно, как там у него все помещается. или у местного доктора волшебный чемоданчик такой же как мой рюкзак пусть поспит еще часа три-четыре затем можете ее разбудить он защелкнул чемодан видимо уже собираясь уходить я громко кашлянула привлекая внимание Мозуса и показывая глазами на сидящего рядом со мной Фила у нас есть еще один пациент удар головой остановил его Мозус правильно истолковавший мои намеки лекарь занялся осмотром Фила Насколько сильным был удар? Я ничего не нахожу. Довольно сильным, подала я голос. Возможно, есть внутренние повреждения. Хорошо, я проверю. Мужчина недовольно глянул на меня. Ему нужно лечь. Он с намеком снова глянул на меня. Все, все поняла, ухожу. Я перебралась в соседнее кресло, захватив с собой котов. Фил лег на диван, а из бездонного чемоданчика доктор вытащил устройство, похожее на обычный планшет, которым поводил над телом Филлиса, заставив его перевернуться, поводил над спиной, внимательно всматриваясь в экран устройства. Я нахожу едва заметные следы удара, в котором не меньше двух недель. Свежих травм я не вижу. Ну и ладненько. п о д е й с т в о в а л и значит мои з е л ь я После слов лекаря Мозус остался очень довольным, видимо, действительно переживал за здоровье Фила. Вот только почему-то с таким довольным видом смотрит именно на меня. Проводив лекаря, хозяин дома вернулся к нам. До утра осталось еще несколько часов, думаю, все очень устали и хотят спать. Предлагаю разместиться у меня, чтобы сразу утром заняться нашими делами. Я провожу вас в выделенные вам комнаты. Летающая платформа снова отправилась в путь. В этот раз она остановилась около большой широкой кровати, куда м о з у с переложил р о з а л ь в у Вторая такая же кровать стояла напротив. Располагайтесь. Мужчина обворожительно улыбнулся. Заигрывает он со мной что ли? Стоило нам остаться одним, поспешило открыть переноски, выпустив котов. Следом за ними выкатились шуршарики. Матвей и с к и з и сразу же оккупировали мою кровать. Шуршиков пришлось подсаживать. Те безошибочно направились в сторону подушки. Потоптавшись по ней, они успокоились и замерли. Подошла к кровати подруги, всматриваясь в ее лицо. Щечки заметно порозовели, ушла болезненная бледность, дыхание тоже выровнялось и стало глубже. Убрала с лица упавшую рыжую кудряшку, накрыла одеялом. Пусть поспит. Да и мне не помешает. Я пошла к своему спальному месту, отвоевывать о б н а г л е в ш е й живности уголочек для сна. Проснулась от того, что в волосах что-то ш е б у р ш и л о с ь Привычная делить кровать с котами постаралась не обращать на это внимания, упорно не открывая глаза. Шуршение е б стало активнее, к нему добавилось тихое попискивание. Матвей так точно не умеет. Стойка продержалась еще минуту, пока л и ц а не коснулось что-то пушистое. Когда оно добралось до моего носа, не удержалась, чихнула и открыла глаза. И сразу собрала их в кучку, чтобы рассмотреть розовый пушистый комочек, устроившийся у меня на носу. Шуршарик! Из махнатого клубочка на меня т а р а щ и л и с ь крохотные бусинки глаз, покачиваясь на гибких антенках. Привет! Проголодалась? Кажется, Роза говорила, что розовый комочек это девочка. Антенки зашевелились и кивнули, подтверждая мою догадку. Аккуратно убрала шуршика на подушку и подняла голову, осматриваясь. Снова проснулась в совершенно незнакомом месте. Я, конечно, люблю разнообразие, но не до такой степени. Сразу вспомнились события прошедшей ночи. Вскочила и бросилась к кровати, где сладко п о с а п ы в а л а Розальва. Розовые щечки, легкие тени от длинных ресниц, дыхание ровное, спокойное. Она просто спит. Облегченно выдохнула, садясь на край ее кровати. За традиционным окном во всю стену занимался рассвет. Пора будить подругу. Я, конечно, доверяю местной медицине, но родные зелья, сделанные собственными руками, надежнее. Растолкала сонную, позевывающую розу, сразу же вручая ей свой фирменный коктейль из зелей. Минутой раньше сама такой выпила и сейчас чувствовала, как по венам разливается легкое тепло, проходит сонливость и усталость от недосыпа. На подругу зелья подействовали безотказно. Уже через пару минут она с интересом оглядывала н а ш е н о в о е п р и с т а н и щ е Где это мы? Как ты себя чувствуешь? Нормально. А что? Что последнее ты помнишь? Роза нахмурила лоб и смешно сморщила нос. Мы на пикнике, вкусный пирог, кажется, с рыбой, и потом ничего, как отрезала. Я вкратце поведала, что с ней приключилось и где мы в результате этого оказались. Не успела она поохоть и п о а х а т как от двери раздался тихий звон, словно кто-то позвонил в колокольчик, а затем двери разъехались, пропуская в комнату летящий стол. Следом за столом вошла девушка, одетая в длинное до самого пола темное платье и кокетливый передничек. Горничная. Роза быстрее молнии метнулась к моей кровати, набрасывая одеяло поверх нашей дремавшей живности. За шуршариков испугалась. Вот только девушка даже не глянула ни на кровать, ни на нас. Ее глаза были прикованы только к столу, парившему перед ней. Доставив стол ровно на середину комнаты, она также не обращая на нас внимания. Молча развернулась и вышла из комнаты. Двери бесшумно затворились. Вот это выдержка, как у настоящего робота. Из-под одеяла в ы с у н у л а с ь принюхивающаяся моська Матвея. н в к у с н е н ь к о е принесли. Точно, это нам завтрак доставили. б л ю д о по принятому здесь о б ы ч а ю накрыты колпаками, видимо, чтобы еда не успела остыть. Стол сервирован с изяществом, даже с шиком. Сверкающая посуда, салфетки и маленькая вазочка с ароматными л и л о в ы м и колокольчиками. Подтащив стол к моей кровати, стала снимать колпаки с блюд. Роза успела предвинуть высокий мягкий пуфик без спинки, тоже устраивалась за столом. И что нам сегодня перепало? Матвей принюхивался, шевеля усами, выбирая, что по вкуснее. От него не отставала Скизи, тянувшая свою мордочку к тарелке с чем-то аппетитным, напоминающим гуляш. За спиной запищала, и два колобка забрались ко мне на колени. Никак не привыкну, что у нас ртов прибавилось или что там у них. Подсадила Шуршиков прямо на стол. Пусть сами выбирают, что им по душе. Розовый колобок направился к блюду с фруктами, а вот желтый нагло подобрался к тарелке с кизи. Из мехового комочка в ы с у н у л о с ь гибкое щупальце, выхватывая мясной кусочек прямо из подноса у офигевшей от такой наглости мантикоры. Послышалось довольное чавканье. И на меховом колобке остались лишь капли с о л с ц а Шуршарики оказались действительно всеядными и успели утащить по кусочку с каждой тарелки, пробуя все подряд. Но все же большее предпочтение они отдавали фруктам, которые основательно п о д ъ е л и и и сыто урча, словно крошечные коты, завалились спать прямо на фруктовом блюде. Роза заботливо перенесла их в переноску Матвея. Раз завтрак нам предоставили, значит, и хозяин скоро должен объявиться. Надеюсь, у нас есть несколько минут привести себя в порядок. Но ни через несколько минут, ни через полчаса, ни даже через час в комнате так никто и не появился. Мы с Розой по очереди успели принять душ, обнаружившисься за одной из неприметных дверей, и уже не опасаясь, с помощью магии почистили одежду и даже соорудили друг другу прически, заплетая волосы в косы. Коты дремали на моей кровати. Розина, после того как она с нее встала, скрылась за открывшейся в стене панелью. В пустой комнате совершенно нечем было заняться, поэтому мы подошли к окну, которое занимало одну из стен. Этаж, на котором располагались апартаменты Мозуса, был намного ближе к земле. Мы с интересом наблюдали за спешившими по своим делам горожанами. Большинство из них передвигались на небольших парящих в нескольких сантиметрах над землей платформах. Хотя я заметила вдоль зданий ленту движущегося тротуара, такого же, как мы уже видели вчера в парке. Надо же, это было только вчера, а кажется, будто пролетело несколько дней. Столько всего произошло за последнее время. Нижние этажи зданий мерцали разноцветными огнями рекламы, зазывая потенциальных покупателей. В общем, там за стеклом привычно бурлила жизнь большого города. Меняются города, миры, мегаполисы, но как же они похожи. Матвей приподнял голову, н а о с т р я я уши. Следом за ним на закрытую дверь уставилась с к и з и Вновь зазвенел уже знакомый колокольчик, и в открывшейся двери появилась уже знакомая девица, которая все так же молча вошла в комнату, не глядя в нашу сторону, она отбуксировала столик с остатками завтрака на выход. Мы с Розой переглянулись и одновременно пожали плечами, выражая свое отношение к происходящему. Девица удалилась, но дверь осталась открытой. И в комнату вошли улыбающиеся м о з у с и Филис, оба с довольными м о р ь к а м и особенно Фил. Атени Марина, Розальва, доброе утро. м о з у с легко кивнул головой в приветственном жесте сначала мне, затем Розе. Как вам спалось? И поворачиваясь к Розальве, как вы себя чувствуете? Спасибо, хорошо. Ответили мы практически одновременно. Я отлично выспалась, добавила Роза. Как ты себя чувствуешь? Как голова? Обратилась она к Филу, подходя поближе. Отлично, лучше прежнего. Парень действительно прямо светился, излучая хорошее настроение. Представляете, а Тен Мозус приобрел для меня новый флаер взамен моего, оставшегося в пустыне, новая модель. Парень гордо расправил плечи. Не обманул Мозус, обещая возместить Филу убытки после спровоцированной им аварии. А еще, представляете? Благодаря ему я переезжаю на два этажа ниже. Он замолвил за меня словечко, и вот полчаса назад мне позвонили и сообщили, что я могу занять новые апартаменты уже сегодня. Так, так, так. Переезд в квартиру ниже уровня означает повышение социального статуса, а здесь аж на два этажа ниже. С уважением посмотрела на Мозуса, который небрежным жестом смахивал невидимую пылинку со своего рукава, и когда только успел. Пробормотала себе под нос, но он услышал. Я рано встал. Усмехнулся он в ответ. В серебристых глазах сверкнули озорные и с к о р к и А теперь я предлагаю отправиться в департамент для получения бронзолета для вашей подруги. Да, да, точно. Бронзолет, заменяющий здесь и паспорт, и кошелек, и Фик еще знает что. Люся предупредила, что без него ей не попасть завтра на космодром. Мы разом засуетились, запихивая котов по переноскам, проверяя, ничего не забыли. А можно мы полетим на моем новом флаере? Фил был похож на ребенка, которому подарили новую интересную игрушку. Конечно, я сам хотел предложить вам то же самое. Кивнул Мозу, с первым выходя из комнаты. Мы дружной толпой последовали за ним. Новый флаер Филлиса разительно отличался от его старого аппарата. Глянцевый блеск, хромированная отделка, округлые изящные линии корпуса — все указывало на то, что в его руки попала очень дорогая игрушка. Парень не удержался и ласкающим жестом скользнул по блестящему боку, нажал комбинацию клавиш, слегка тонированное стекло колпака отъехало в сторону. Салон на шесть посадочных мест, как и было у него до этого, довольно просторно, но и здесь угадывалась дорогая отделка. Удобное кресло не шли ни в какое сравнение с его старым аппаратом. Мужчины помогли загрузиться, усадив нас назад, сами заняв передние места. Флаер бесшумно поднялся в воздух, беря направление к центру города. Не успели мы в полной мере насладиться полетом, как стали стремительно снижаться. Место тридцать Бери правее, вон туда, еще правее. Руководил посадкой Мозус. Странно, но возле этого здания была наземная парковка для флаеров. Темные, почти черные отвесные стены были совершенно гладкие, ни одной террасы, ни одного выступа. Видя мой интерес, с которым я р а с с м а т р и в а л а здание, Мозу пояснил: «В здании департамента можно попасть только с земли. Это сделано в целях безопасности. Мы приземляемся в v i p з о н е Здесь для клиентов имеется отдельный лифт. Прошу». Он широким жестом указал в сторону большой стеклянной двери, у которой нас о ж и д а л а парочка дюжих молодцев, похожих друг на друга, словно близнецы. Парням очень шла их форма, подчеркивая ширину плеч. Мужчина в форме всегда красиво. На поясе у ребят висели замысловатые штучки, видимо, оружие. Вооруженная охрана. После того, как Мозус показал им небольшую пластинку. Охрана потеряла к нам интерес, вытягивая из п о с т р о н к и и мы беспрепятственно вошли внутрь здания. Небольшой холл, диванчики по стенам, несколько картин, изображавших местную флору. Эта же флора обнаружилась в двух больших горшках по обе стороны двери, представляя собой кусты с крупными голубыми ромашками. Уютненько. У одной из стен нас встретил еще очередной служащий департамента уже в штатском. Взглянув на протянутую м о з у с о м пластинку. Он молча нажал кнопку на панели, которую я ошибочно приняла за картину. Стена бесшумно отъехала в сторону, открывая лифт. м о з у с первым шагнул внутрь. Мы также молча последовали за ним. Дверь все также бесшумно задвинулась, чтобы через несколько мгновений открыться вновь. м о з у с снова вышел первым, увлекая нас за собой. Мы шли по широкому коридору, у с т л а н н о м у серой ковровой дорожкой, мягко пружинящей под ногами. В коридоре совершенно пусто. Нам не встретилось ни души. Все отправились на обед, пояснил наш провожатый и добавил: "Поспешим, нас уже ждут". Нас действительно ждали. Молодой человек в уже знакомой штатской форме ожидал нас в кабинете, нервно поглядывая на дверь. Мозуз подошел к нему, они немного п о ш е п т а л и с ь затем в руки парня перекочевала небольшая коробочка, которую он бережно спрятал в карман. Презент? Взятка? Удовлетворенно кивнув, парень обратился к Розальве. Атени, следуйте за мной. Он увел Розу в соседний кабинет, как пояснил Мозус в лабораторию, а мы остались сидеть в кабинете. Я рассматривала стены, увешанные многочисленными табличками. Мозус что-то быстро листал в своем планшете, который достал из кармана. Только Фил беспокойно е р з а л Подозреваю, ему нетерпится поскорее попасть в свою новую квартиру. Розальва вернулась через несколько минут. Одна. На запястье красовался новенький браслет. Простая гладкая полоса металла с овальным зеленым камнем. Мозус встал к ней навстречу. Позвольте. Он п о д н ё с свой планшет к браслету, некоторое время глядя в экран, затем удовлетворенно кивнул. Все в порядке. Можно возвращаться. Он стремительно вышел из кабинета, а затем также из лифта и только оказавшись на улице, слегка замедлился. озабоченное выражение покинуло его лицо, на губах вновь играла беззаботная улыбка. А ты, н е м а р е н а вы обещали отобедать со мной за эту маленькую услугу. Подозреваю, что услуга не такая уж маленькая, и что-то подсказывает мне не совсем законная. Главное, чтобы у нас с этим проблем не было. Что ж, обещанное нужно выполнять. Роза, я постараюсь недолго. Хотелось бы подготовиться к нашему завтрашнему походу на космодром. Коты пусть п о будут с тобой, не хочу привлекать к себе еще больше внимания. Подруга кивнула, забираясь в ф л а е р ф и л а Через минуту они взлетели, стремительно удаляясь. На площадке остались только мы с Мозусом.